«Сейчас» Джона Шафер «Я не смог его спасти. Не надо было вытаскивать нож из его груди, теперь я это понимаю. Наверное, это только усилило кровотечение. Я пытался все объяснить, когда они увидели меня во тьме». Фэмми, Ангусу и Дункану. Но они не стали слушать. Они держали перед собой эти горящие факелы как оружие, словно я был каким-то диким животным. Они все кричали и кричали, чтобы я бросил нож, чтобы я просто положил его на землю, и моя голова разрывалась от шума. Не удалось выговорить ни слова. Я не мог заставить их понять, что это не моя вина. Не мог объяснить как я посреди шторма отходил от того, что дал мне Пит Рамзи. Как погас свет. Как я нашел вылы в темноте, как я наклонился над ним и увидел торчащий из груди нож, будто он просто оттуда вырос. Лезвие вошло так глубоко, что его даже не было видно. Как я тогда понял, что, несмотря на все случившееся, я все еще люблю его. Как я прижал его к себе и плакал. Остальные парни окружили меня и держали как зверя, пока полиция не приплыла на лодке. Я видел по их глазам, что они меня боялись. Знали, что я никогда не вписывался в их компанию. И вот полицейские на месте. Они надели на меня наручники. Они меня арестовали. Они отвезли меня обратно на материк. Они отправят меня домой чтобы судить за убийство лучшего друга. Да, я правда думал об этом в пещере. В смысле, об убийстве Уилла. Схватить первый попавшийся камень. И потом наступил момент, когда я правда об этом задумался. Тогда это казалось самым простым решением, лучшей альтернативой. Но я его не убивал. Я это знаю. Хотя после той таблетки Питера Рамзи все и покрылось туманом, а некоторые вещи я и вовсе не помню. Меня даже не было в шатре. Как я мог схватить нож? Но полицию, видимо, это не особо заботит. По крайней мере, я не считаю себя убийцей. Вот только я и есть убийца, так ведь? Тот пацан, много лет назад. В конце концов, именно я его привязал. Уилл подбил меня на это, но сделал все я. И фраза «я был слишком тупым, чтобы обдумать все последствия» не годится в оправдании, правда? Иногда я думаю о том, что видел той ночью перед свадьбой. О той штуке, той фигуре, скорченной в углу моей комнаты. Очевидно, нет никакого смысла о ней кому-то рассказывать. Только представьте, да нет, это не я. Мне кажется, на самом деле Уилла заколол огромным хреновым ножом для торта призрак мальчика, которого мы убили. Да, наверное, именно его я видел в своей спальне накануне свадьбы. Звучит неубедительно, как считаете? В любом случае, скорее всего, это плод моего воображения. Это имеет хоть какой-то смысл, потому что тот парень живет там уже много лет. Наверное, меня уже ждет тюремная камера. Но если подумать, я был в заточении с того самого утра, когда начался прилив. И, может, наконец-то над нами свершилось правосудие за ту страшную вещь, которую мы сотворили. Но я не убивал своего лучшего друга. А это значит, что это сделал кто-то другой.